Глава двадцать шестая. Столб стеклянных пауков. Катерина и Алекс неслись по ночному городу верхом на коне, созданном из тысяч стеклянных осколков. Тяжелые копыта высекали об асфальт яркие искры. Гештальт перелетал через брошенные автомобили, перескакивал через высокие ограждения, направляясь в сторону досугового центра. «Долго еще!» — крикнул Алекс, подскакивая при каждом скачке. «Честное слово, лучше бы я прошел через зеркала. Я неделю сидеть не смогу». «Еще пара кварталов», — сказала Катерина. «Божечки!» В этот момент позади взревел мотоцикл. Алекс, обернувшись, громко выругался. «Снова один из них!» — воскликнул он. «Дуппельгангер, сделанный по подобию двуликова!» Катерина не могла повернуть голову, поэтому просто посмотрела в витрину магазина, мимо которого несся гештальт. Их преследовал черный мотоцикл с седаком, затянутым в черную кожу. Голову Дуппельгангера покрывал большой блестящий шлем». «Да перегангер на мотоцикле!» — изумилась она. «А они быстро учатся! Ты даже не представляешь, насколько!» — выдохнул Арикс. На перерез им из переулка выбежало несколько человек, чья кожа мерцала в красном свете. Они двигались очень быстро, на ходу перепрыгивая через скамейки, опрокинутые мусорные баки и капоты машин. Один из них прыгнул и повис на шее гештальта, но не удержался и рухнул на дорогу. Стеклянный конь тут же раздавил его, пергангер взорвался с дымом и искрами, но другие не отставали. «Они отправили за нами погоню!» — воскликнул Алекс. «Этого следовало ожидать?» — кивнула Катерина. Алекс снова оглянулся на мотоциклиста и оторопел. Тот целился в беглецов из обыкновенного дробовика. «Он хочет стрелять!» — выдохнул Алекс. «Совсем стыд потерял, гад! Разве настоящие допергангеры так себя ведут?» Гештальт растоптал еще парочку преследователей, но тут путь ему преградил перевернутый автомобиль. Катерина направила коня вверх, и в этот момент позади грохнул выстрел. Стеклянный монстр разлетелся прямо под ними, полыхнув яркой вспышкой. Катерина и Алекс из тошного пя перелетели через машину и рухнули в сугроб у дороги. «Боже!» — выдавила Катерина. — «Ты меня раздавил!» «Кто бы говорил!» — возмутился Алекс. — Ты в стеклянной броне, а я нет. Сама подумай, чему заду сейчас больнее. Выбравшись из сугроба, они увидели, что до пельгангеры их окружают. Издали подбегало еще человек десять, да и мотоциклиста с дробовиком не стоило списывать со счетов. Катерина бросилась бежать, а Алекс не отставал от нее. «Разнести их кнутом можно!» — пыхтел он на ходу. «Напротив дробовика не попрешь!» Они повернули за угол и оказались перед небольшим кафе. Во всем заведении не было целого окна. Дверь висела на одной петле, весь тротуар засыпала осколками стекла. В глубине помещения пламя лизало стены и несколько столиков. Кажется, за стойкой с закусками кто-то копошился, но выбирать не приходилось. Сзади снова щелкнул затвор дробовика. Алекс с Катериной ворвались в кафе и бросились за стойку. Там действительно уже кто-то был, но он вовсе не прятался. Он выгребал из разбитых холодильников бутерброды и пирожки и уплетал их за обе щеки. «А ты еще кто такой?» — крикнул Алекс. Незнакомец сдернулся от неожиданности и закашлялся, подавившись бутербродом. «Макс!» — радостно воскликнула Катерина. «Ты тоже здесь?» Юный гвардейец императорской армии радостно вскрикнул и отшвырнул недоеденный бутерброд. «Какая встреча? А где мне еще быть? Меня затянуло зеркало, и я вывалился уже в этом мире. Здесь творится что-то невообразимое, а я был жутко голоден. Хорошо, что попалась эта харчевня». «В любой непонятной ситуации ешь пирожки», — удовлетворенно кивнул Алекс. «Наш человек». «Это Макс», — представила парня Катерина. «Он помог мне у зеркальной машины». — Он на нашей стороне. — Словно, — кивнул Алекс, — так это ты разнес тут все? — Нет, — замотал головой Макс. — Когда я пришел, все уж так и было. Дверь с грохотом слетела с последней петли, и в кафе ввалились доппельгангеры. Их глаза светились красным огнем. «Поесть спокойно не дадут», — обреченно произнес Макс. Он поднялся из-за прилавка и раскинул руки, одновременно запрокинув голову. В разгромленное помещение вдруг ворвался сильный поток морозного воздуха. «Что происходит?» — нахмурился Алекс. «Держись!» — крикнула ему Катерина, уже догадавшаяся, что сейчас случится. Алекс вцепился в ножки тяжелого раздачного стола, Катерина схватилась за Алекса, Макс взмыл под потолок, и до пельгангеры начали настороженно к нему приближаться. Дикий порыв ветра пронесся по кафе, подкидывая столики и стулья, сметая все на своем пути. Посуда и мебель закружились вокруг Макса в каком-то бешеном хороводе, а затем поток воздуха подхватил до пельгангеров и вместе со всеми столиками и стульями вынес из кафе. Катерина и Алекс еле удержались на месте. Преследователей швырнуло на противоположную сторону улицы. Одни врезались в стену дома и разлетелись в дребезги, других закинуло на крышу. Двуликий опрокинулся вместе с мотоциклом и заскользил по дороге, хватаясь за бордюры, его вот дробовик закатился под какую-то машину. Макс плавно выплыл на улицу и протянул руки к черному мотоциклисту. Того подбросило вверх, размахивая руками и ногами, но не издавая ни звука, до доппельгангер взлетал все выше и выше, уносимый мощным потоком воздуха. Внезапно ветер стих. Макс развернулся и, опустившись на землю, зашагал обратно к кафе. За его спиной черный мотоциклист рухнул с огромной высоты и с треском разлетелся на части. «Вот это было мощно!» — оценил Алекс, поднимаясь с пола. «А ты мне сразу понравился! Хотя с глазами у тебя творится какая-то чертовщина!» «Но ты здесь!» — воскликнула Катерина. «Нужно вернуть тебя домой!» «Да что я там не видел!» — возразил Макс. «И возвращаться мне не к кому, семью у меня нет». — Пока останусь с вами, а там видно будет. — Тогда нужно спешить, — сказала Катерина. — Времени все меньше. — И куда же мы направляемся? — поинтересовался Макс. Небольшая процессия созерцателей продвигалась через густые лесные заросли, приближаясь к очередному магическому зеркалу, составляющему круг силы. Четыре зеркала уже были уничтожены. Оставалась пятая, да еще последняя, установленная на вершине хрустальной пирамиды. С каждым разбитым зеркалом дьявольский механизм замедлял ход, пирамида вращалась все медленнее, но операция по уничтожению зеркал уже унесла несколько жизней, и созерцатели скорбели о погибших товарищах. Магистр шагал первым в образе воина Джозефа, расчищая дорогу. За ним следовали Влад, Данил, София и еще несколько воинов в кожаных доспехах. Шествие замыкали Клементина и Ариадная. Сияние зеркала уже было различимо даже сквозь дремучие заросли, и все же до заветной поляны оставалось далеко. Никто не ходил здесь много лет, но до сих пор в густых зарослях изредка попадались скелеты людей и диковинных животных, оставшиеся с древности. — Во времена Мартиана и Небилона, когда колдуны только обратились к тьме, в этих краях погибло много народу, — вполголоса пояснял магистр. Говорят, что некоторые из жертв колдунов стали призраками и обитают здесь неупокоенное и непохороненное. — У меня мурашки по коже от ваших слов, — призналась София. — Вообще, это место вызывает у меня дрожь. Земля помнит о прошлом, и мы ощущаем это, — согласился Влад. Но днем призраков бояться не стоит, они появляются ночью. Трава и опавшие листья шелестели под ногами. Члены отряда двигались шренгой, настороженно осматриваясь по сторонам. Вдруг София испуганно вскрикнула и показала вниз. Тут же раздалось еще несколько возгласов. Казалось, под ногами созерцателей оживает почва. Присмотревшись, они поняли, что среди травы и опавших листьев скользят черные блестящие змеи. Гадины быстро струились в том же направлении, что и созерцатели. «Слишком много змей!» — подозрительно произнес Данил. «Дельфина!» — усмехнувшись, бросила Клементина. «Новоявленный оракул червей!» И тут по лесу пронесся прохладный ветер. Закачались ветви, громко зашелестели верхушки деревьев. «Будьте готовы ко всему!» — настороженно произнес магистр. «Мы здесь не одни!» «Призраки?» — испуганно выдохнула София. «Не думаю», — мрачно сказал Данил. Путники начали осторожно вглядываться в густые заросли кустарников. Вдруг они услышали тихий девичий смех. Он раздавался со стороны поляны с зеркалом. Данил ободряюще сжал руку Софии, остальные приготовили оружие. «Глупцы — Глупцы! — послышался голос дельфины. — Зря вы сюда сунулись. Но теперь уже слишком поздно. В кустах раздался треск. Кто-то быстро приближался к ним со всех сторон, и созерцатели бросились вперед, не дожидаясь нападения. Они продирались сквозь заросли, слыша хруст веток и топот детских ножек за своей спиной. — Эти звуки мне знакомы! — крикнула Клементина, размахивая стеклянной косой. — Маленькие паршивца мастера зеркал! — Не останавливаться! — скомандовал магистр. — Приготовьте оружие и держитесь вместе! Треск шел отовсюду. Вдруг один созерцатель с воплем исчез в зарослях. Его товарищ пробежал пару метров и тоже пропал в высокой траве. — Что творится? — испуганно спросила Арядна. Кто за нами гонится? В кустах мелькнула маленькая фигурка в длинном грязном пальто. «Дварфы!» — сквозь зубы процедила Клементина. «Защищаю зеркало!» Из кустов с треском взвился вверх уродливый карлик в черных очках и потертой шляпе. Размахивая коротким ножом, он несся прямо на Клементину. Уварова с яростным криком взмахнула косой, и гадкий уродец разлетелся на две половины. Но из травы тут же выскочили еще два дворфа и кинулись на нее. Земля вспучилась в нескольких местах и над травой начали вырастать жуткие фигуры из переплетенных корней, комьев земли и извивающихся змей. Твари тут же напали на путников. Ариадна скинула руку и воспламенила одно из чудищ. С истошным воплем оно скрылось в зарослях. Еще одно Данил разорвал на части голыми руками, но комья грязи и длинные корни тут же снова начали сплетаться воедино. — Чудищ создает девчонка! — крикнула Клементина, отшвыривает от себя еще двух визжащих дворфов. «Способность Оракула червей! Отберите у нее зерцикликон и покончим с этим!» Дварфы повалили еще одного воина. Его крик быстро стих... Вокруг взвелось несколько чудищ. Влад рубил их мечом, быстро крутясь вокруг своей оси. арядно жгла монстров магии, но их становилось только больше. София слепила нападающих карликов яркой вспышкой, и Клементина тут же расшвыривала их в стороны своей косой. София пригнулась к земле и посмотрела на сияющее зеркало. До него было совсем недалеко. Она увидела дельфину в длинном черном платье. Та стояла на возвышении у самого зеркала и пристально следила за событиями. Зерцикликон полыхал на ее груди красным огнем. — Вот дрянь! — воскликнула София и бросилась сквозь заросли. Еще один воин за ее спиной упал лицом вниз, пораженный отравленными дротиками дуарфов. Карлики не только ловко орудовали ножами и кинжалами, они еще и метали в противника маленькие стрелы. Мелкие и слабые, в команде с чудищами они представляли серьезную угрозу. Один из созерцателей громко завопил. Прямо из-под иванок высунулись длинные извивающиеся корни, обвили тело и потянули под землю. Данил, бросившись на помощь, товарищу принялся вырывать корни руками. магистр орудовал мечом наравне с Владом, рубя чудищ направо и налево, но те быстро восстанавливались. Их уничтожало лишь пламя рядное, которым она щедро осыпала нападавших. Горящие чудища уже не могли собраться воедино. В пылу сражения созерцатели разбежались по лесу. Противнику все же удалось разбить их группу. Теперь на каждого воина бросалось по нескольку карликов. Чудища лезли, как грибы после дождя. — Собираемся вместе! — кричал Влад, размахивая мечом. — Поодиночке им будет легче одолеть нас! Ариадна развела руки в стороны, и пламя охватило ближайшие кусты. Оттуда с визгом выскочило еще несколько дуарфов. Клементина, злорадно усмехаясь, набросилась на них с косой. Огонь распространялся по округе. Пылающие чудища с ревом шатались между деревьев. Магистр сбил с ног еще несколько карликов. Он все чаще орудовал мечом, стараясь не применять магию, И беречь силы, ведь предстояло еще уничтожить зеркало. Вдруг позади него, в дыму и огне, вырос столб из шевелящих со стеклянных пауков». Твари слились воедино, и вот уже улыбающийся мастер-зеркал взмахнул длинным острым мечом. Магистр не замечал его. «Магистр, сзади!» — крикнул Влад. Магистр резко повернулся и выставил перед собой оружие. Как раз в тот момент, когда барон стеклянные пальцы ударил, мечи с треском соединились, в воздух взметнулись искры. «Как долго я ждал этой минуты?» — прошипел мастер-зеркал. «Теперь ты мне зася старик. Я давно готов встретить свою судьбу, Андриана. Ты?» «Моя судьба в моих руках», — барон сделал резкий выпад. Магистр отбил удар, завязалась схватка. В лесу разгорался пожар, со всех сторон раздавались крики ярости и боли, злобное шипение змей, звон мечей и треск горящих веток. Дельфина наблюдала за сражением со стороны, стиская кулаки и скрижища зубами от ярости. «Она твое дело создавала новых чудищ, но проклятая ведьма сжигала их без остатка». Тогда дельфина решила наслать на старуху змей. Может, хоть так она сможет остановить ее. Если ведьма умрет, созерцателям уже никто не поможет. Она сосредоточилась, призывая на помощь самых ядовитых своих подопечных. И тут вдруг прямо на нее из горящего леса устремилось ослепительно белое сияние. Казалось, к ним мчится шаровая молния. Дельфина заслонила глаза руками и отвернулась, и в этот момент мощный удар повалил ее с ног. Ведьма рухнула на землю и, вскинув голову, с ненавистью уставилась на обидчика. Она едва видела сквозь пальцы сияющий силуэт в хрустальных доспехах. Такое сияние мог издавать только один человек. «Мерзкая, плаксивая девчонка из монастыря зеркальных ведьм!» «Дрянь!» — прошипела дельфина. «Ты еще пожалеешь об этом!» Сияние померкло, и София ответила ей таким же ненавидящим взглядом. «Как бы тебе самой не пришлось пожалеть!» «Ох!» — хохотнула дельфина. «Кто-то набрал смелсти!» «Жаль, что тебя не прикончили тогда в монастыре!» «Я больше не та пугливая девочка!» «А зря!» — дельфина вскочила на ноги. «Осталась бы прежней трусихой, может, прожила бы подольше!» С ее руки сорвалась черная гадюка и, раскинув пасть, метнулась к Софии. Девушка отбила змею хрустальной перчаткой, а другую руку сжала в кулак и силой ударила противницу в лицо. Дельфина устояла на ногах и ударила в ответ». Затем девушки вцепились друг к другу в волосы и рухнули на землю. Они катались по земле, крича, царапаясь, осыпая друг друга ударами. Тем временем мастер-зеркал в очередной раз обрушил меч на магистра. Тот отскочил в сторону, и лезвие вошло в ствол дерева. Противники сходились и расходились, атаковали друг друга с немыслимой яростью. Барон уступал магистру в росте, но компенсировал это яростью и умением фехтовать. Несмотря на упитанность, старик двигался очень проворно, и магистру приходилось нелегко. Позади них в небо взметнулся новый столб пламени. Это рядно жгла чудищ дельфины. Созерцатели едва сдерживали на Дуарфов. Проклятые карлики становились все злее. Они выскакивали из зарослей десятками, размахивая ножами и кидая дротики. Дельфина отшвырнул от себя Софию, и девушка покатилась по траве, ударилась о раму магического зеркала. По светящейся поверхности пошла рябь. Дельфина метнула в Софию еще одну змею, но девушка проворно поймала ее, а потом, размахнувшись, словно кнутом, силой стегнула дельфину по лицу. Та отшатнулась, с воплем прижав ладонь к щеке. «Как ты смеешь?» — завизжала она. «Меня в жизни пальцем не трогали!» «И погляди, кем ты выросла!» — ответила София и хлестнула ее еще раз, а затем отшвырнула гадюку прочь. Дельфина с криком рынулась на девушку, выставив перед собой скрюченные пальцы и норовяв впиться ногтями ей в лицо, но София проскользнула под ее рукой, при этом охитрившись сорвать с шеи противницы сияющий зерцек Дельфина ошеломленно замерла, потом растерянно обернулась. София стояла, держа в вытянутой руке качающийся на разорванной цепочке медальон. «Отдай!» — в ужасе взвыла дельфина. «С какой стати?» — спокойно спросила София. «Без этой стекляшки ты никто. Где теперь вся твоя сила?» «Я убью тебя!» — крикнула дельфина, бросаясь к Софии. Но та сжала хрустальной перчаткой. Медальон взорвался со слепительной вспышкой, над поляной полыхнуло багровое пламя. Когда София рожала, пальцы на земле посыпались лишь мелкие осколки. «Нет!» — протяжно завыла дельфина, заламывая руки. «Скажи спасибо, что эта дрянь не успела отравить тебя полностью», — сказала София. — Иначе без нее ты рассыпалась бы прахом, как твой папаша. Говорят, неприятное было зрелище, когда ты сорвала с него медальон. Все чудища в лесу моментально превратились в тлеющие головешки. Дельфина пыталась заставить их подняться, но ее сила ушла безвозвратно. Она хотела призвать змей, но они ее не слышали. Тогда она с рычанием кинулась на Софию и стала лупить ее кулаками, давая волю ненависти. — Ну, каково знать, что ты обычный человек? — спросила София, отбиваясь. — Проклятые способности вскружили тебе голову. Ты упивалась своей властью и безнаказанностью. Но теперь игра окончена, и она отпихнула от себя дельфину. — Ничего еще не кончено! — крикнула та, потом схватилась с земли увесистой камень и снова бросилась на Софию. Но девушка успела посторониться, а затем силой толкнула дельфину в спину. Та не удержалась на ногах, рухнула животом на зеркало и мгновенно провалилась в силу. Сияющую плоскость. София спугнохнула и бросилась к стеклу, намереваясь схватить противницу за руку, но было поздно. По серебристой поверхности лишь расходились большие сияющие круги магистр уклонился от нового выпада мастера зеркал и на отмаш ударил сам полоснув того клинком по груди разрезанная мантия разошлась оборон вскрикнув от боли проворно отскочил назад неплохой старик криво ухмыльнулся он «Танка спасет ли это тебя «Ты слабеешь, верно? Стеклянное тело не может удерживать магию долго. Тебе постоянно надо отдыхать, чтобы накапливать энергию. А я, в отличие от тебя, живой. Я и темный гламор. Мы составляем единое целое». И он расхохотался. «Мне-то не надо подпитываться от зерцикликона». «Естественно», — кивнул магистр. «Вы ведь подпитываетесь жизненной силой невинных людей». «Я разнесу в дребезги твоё щедрость» душные тельца, старик, проскрежет албарон стеклянные пальцы. Адорфы уничтожит всех мужчин твоего ордена. Женщина-детей мы заберем с собой. Они славно послужат нам в наших ритуалах. Потом я вернусь на землю и стану ее правителем. Я буду править всеми порабощенными мирами и войду в историю. А твое имя навсегда сгинет во тьме веков. Никто не вспомнит, как тебе Дозвали. «Думаешь, дама теней поделится с тобой властью?» — усмехнулся магистр. «Плохо же ты ее знаешь!» Барон стеклянные пальцы переменился в лице. «Не считай меня дураком!» — процедил он сквозь зубы. «Как только темнейший наделит меня властью над землей, я избавлюсь от этой ведьмы!» Она вдоволь попила моей крови, пора и честь знать. Фрида фон Шпильце, следующее после тебя в моем списке людей, которых я должен убить. В этот миг магистр внезапно замахнулся мечом сверху. Мастер-зеркал отбил удар своим клинком, но магистр тут же описал мечом дугу, ударил сбоку. Барон вскинул руку, защищаясь, но было поздно. Над поляной полыхнуло красным, раздался оглушительный электрический треск, и обезглавленное тело рухнуло на землю. Рядом упала отсеченная рука со стеклянными пальцами. В тот же миг дуарфы все как один заголосили и побросали оружие. Они не знали, кому теперь подчиняться и что делать дальше. Магистр подошел к магическому зеркалу, затем обернулся к рядне. «Поможешь мне?» — спросил он. «Конечно», — кивнула колдунья. «Они одновременно подняли руки...» Поток огня и целый пучок ослепительно сияющих молний ударили в зачарованное стекло, и зеркало взорвалось в клубах дыма и сверканий искр. Магистр поднял с земли зерцекликон мастера зеркалы, и раздавил его в кулаке. «Возвращаемся к пирамиде», — скомандовал он. «Надеюсь, Маргарите удастся заполучить красный ключ».